Глава девятая «Ты прямо уверен, что это хорошая идея?» — спросил Брилл, когда мы отбежали от крепости на достаточное расстояние. «Нет». «А почему согласился?» «Во-первых, это единственный пик, принадлежащий людям на многие километры, причем открытого доступа. Если брать глобальное противостояние раз, отстоять его очень важно. Оля, чуть раньше костой вуаль, не нужно на последних секундах». «Простите?» — откликнулась на бегу девушка. «Привычка с бедных времен экономить ману». А во-вторых, со слов Петровны выходит, что они уже имели контакты с этими орками, и они вполне договороспособные. Я таких еще не встречал, и мне очень интересно пообщаться. «Любопытный Варваре», — донесся шепот Руслана. «Главное, чтобы они нас издалека не расстреляли и не спрашивали, откуда у меня эта рука». Переговоры легко могли пройти не по плану, и мы, решив не класть все яйца, а вернее гратит, В одну корзину оставили Руслана и Олю в лесочке километрах в пяти до цели. Крепость орков не уступала размерами человеческой и в темноте выглядела зловещей. «Сдается мне, и тут без эльфийского стройматериал материал не обошлось!» — хмыкнул гном. «Значит, наш единственный аргумент становится чуть более рабочим». «Нас давно заметили, и из раскрытых ворот крепости вышла четверка встречающих. Факелов у них не было». Все, как и мы, обладали ночным зрением. «Что нужно?» — прорычал командир группы, типичный клыкастый, зеленокожий, до зубов вооруженный. Меня посетило очень странное чувство. Я видел тысячи орков даже ближе, чем собеседника сейчас, и почти всегда они пытались меня убить. Говорил реже, и то только с рабами. Вряд ли общение с Джуром и Нукром можно назвать беседой. Сейчас же зеленокожий, пусть и не особо приветливо, но вполне спокойно обратился ко мне. «Мы пришли от Петровны из Волчьей крепости», — ответил я на Оргском. «Она предлагает союз в войне с эльфами». «Ты глупый даже для тупозубого!» — заржал Орк. «Зачем нам лезть в разборки волка-бабы и остроухих задохликов?» «Пусть перебьют друг друга, а мы рассадим своих братьев по их пикам!» «Эльфов много, и они бьют из-под Вряд ли они понесут серьезные потери, и, разобравшись с волками, придут к вам!» «Зассуд!» «Чего бы им засать? подражая мимике орка, я оскалился. «Ваша крепость — идеальная мишень!» «Стоит у леса! Вы слишком самоуверены, чтобы думать о будущем!» «И легко разбрасываетесь потенциальными союзниками!» «Я понял твою мысль, тупозубый», — скривился Орк. «Не испугал и не убедил. Нам не нужны потенциальные союзники. Мы не будем проливать свою кровь ради волка-бабы». «Так об этом никто и не просит», — поднял я брови в деланном удивлении. «Петровна готова продать вам информацию, где и когда будут слабо защищенные эльфийские пики». Много у Орка выторговать не удалось. Да и времени на это не было. Попадавшись, достаточно для того, чтобы он не понял, что мы и бесплатно все рассказали бы. Я передал карту. «Через три часа!» — прорычал орк, в меня взбешенный взгляд. «Они нападут на крепость через три с половиной часа». Не отвел я глаз. «Пики будут пустыми дольше. Главное, когда туда пойдете, по пути не столкнитесь с их армиями». «Без зубок разберемся!» Тх. Сплюнул Лорк и убежал в сторону крепости. «Как думаешь, сработает?» — с сомнением спросил Брил. «Ну, они же заплатили, значит, как минимум на одну цель они нападут. Я свернул с дороги в лесок, где нас ждали ребята. Да и наверняка попробует перепродать нашу карту ближайшим своим корешам. Чего ты думаешь, он так быстро убежал? Вероятно, чтобы успеть послать гонца во второе поселение». Для этого что ли ты ему два экземпляра подарил? Заржал гном. А ничего было пытаться меня убить. Что за херня? Брил, идущий чуть впереди, вдруг остановился и завертел головой. Вроде тут были? Не двигайся. Темнота, эйфория от удачно сделанного дела, разговор и то, что гном, забывшись, перекрыл мне обзор, чуть не стоили нам жизни. Не шевелись, пока я не скажу. Вокруг полно ловушек. «А что там веляется?» — прошептал Брил, показывая на лежащий на траве свернутый бумажный листок. «Это приманка в капкане». «Может, это послание?» «Вряд ли», — медленно проговорил я, тщательно осматривая каждый куст и дерево. «Но даже если и так, зачем нам его читать и делать так, как хотят похитители? Надо действовать по-своему. Не двигайся». «Эй, ты куда?» — испуганно воскликнул Брил, когда я пошел глубже в лес. «Не ссы, я тут» успокоил его я. «Просто ты уже наступил на одну из ловушек, и как только сойдешь, она сдетонирует и подорвет соседние. А их тут, как я уже говорил, дохерища. Это сотрет все следы, а мне надо их прочитать перед этим». «А, а как же я?» «Ты стой, пока ей не шевелись, даже если на тебя будет бежать орк». «Ну что?» — осипшим голосом спросил гном, когда я вернулся. «Ушли за пятнадцать минут до нашего прихода. Могу догнать». А я? А у тебя, даже если нам удастся их сохранить, короткие ноги. Может, э, хотя бы одну? Да не боись ты, шучу. Снимай все артефакты на колдунство, жри всю хавку на жирность и прыгливость, ну и на регенерацию, естественно. Быстро вычислив оптимальную траекторию, я кинул гному веревку, а потом перекинул другое конец через толстую ветку дерева на 4-метровой высоте. На счет три максимально высоко прыгай. Готов? Нет. Хорошо. Раз, два, три. Гном оттолкнулся, а я дернул за веревку. От гроха это заложило уши. Урон шел от всех четырех стихий плюс физический. Два острых металлических штыря порвали мне куртку и отцарапали руку, несмотря на то, что я спрятался за толстым стволом. Брил взлетел метров на десять и сейчас падал, ломая ветки и обрывая листья с деревьев. Он был оглушен и не сумел сгруппироваться, раздался сводящий с зубы треск. «Минимум одна нога сломана. Отлично, ведь это могла быть и шея». Раздвинув когтями орочи руки зубы гнома, я влил ему первую бутылку зелий лечения. Вторую он уже смог взять сам. «Потом зелье лечения переломов. Сиди жди меня здесь. Если не вернусь через два часа, не ищи нас и доставь хотя бы эти два рюкзака защитникам». Брил еще не отошел от шока и просто кивал. Так и не дождавшись ответа, я взял только самое необходимое снадобье и бросился в погоню. Я бежал в стороне от следа, сконцентрировавшись на ухане и постоянно тыча себя ножом в живот. У эльфов преимущество в лесу, но куда им до моей прокачки? К тому же у них пленники. Уже через двадцать минут я услышал, как впереди треснула ветка. Необходимость держать след на виду пропала, и я еще дальше отошел от него, чтобы не попасться в потенциальную западню. И увидел преследуемых именно тогда, когда они ее устанавливали. Восемь остроухих, связанные Ольгой и Руслан на земле. Я без вуали, но с девятой скрытностью, из семи, да и лес людской. Ползком, с тыла, мне удалось приблизиться к врагам на десять метров. Тут сработала правильная мысль. Я осторожно встал, прячась за толстым деревом, достал копье и, врубив сам на водилку, метнул его в только что установленную врагами ловушку. От первой сдетонировали еще две. Не тронуло только трех эльфов, стороживших пленников, но и они были полностью дезориентированы. Нужен один. В несколько прыжков я преодолел разделяющее нас расстояние и, не доставая копье, кольнул усыпляющим кинжалом одного. «А двум другим им же перерезал горло!» «Саша!» — воскликнула Оля, увидев меня. «Тихо! В любой момент могут прийти другие!» Обходя не сработавшие капканы, я добил тех, кто выжил после взрывов, потом вернулся и разрезал веревки на руках друзей. Эльф снова заворочился, но ненадолго. «Бафы, вуаль, групповая диверсия! Идите вон туда, стойте на стреме. «Связанный пленник очнулся!» Я схватил его за длинный воротник и показал остатки товарища, не забывая проговаривать, что ждет его в самом ближайшем, совсем не светлом для него, будущем. «Я сделаю, что ты прикажешь, хозяин!» «Почти рекорд!» Я провел короткий допрос и узнал. Олю и Руслана встретили случайно. С них не вовремя слетела вуаль. Быстренько с применением пыток расспросили. И те, естественно, сразу рассказали все, что знали. Эльфы взяли полезных языков и побежали к своим. Не добежали десяти километров. Атака должна начаться в заранее назначенное время. И вот тут вставал главный вопрос. Лезть или нет? Вообще-то я собирался просто пообщаться с орками и понаблюдать за дракой из безопасного расстояния. Никаких договоренностей защищать волчью крепость у меня с Петровной не было. Понятно, подвернись удобный момент, можно и помочь» но без рисков для основной задачи. Но за сутки эльфы дважды напали на мой отряд. К тому же теперь я знаю, где сейчас одна из их армий. И в принципе подкрасться под вуалью и как следует на них накричать — дело хорошее. Но это может сорвать спланированную атаку, чего всячески хотела избежать волка Баба. Ладно, решу по ходу пьесы. Но подойти-то ближе можно, только за прилом заскочить». Почти два часа мы лежали на холодной земле в укромном месте, мимо которого никак не могла не пройти нападающая армия. В темноте отчетливо виднелись огни далекой волчьей крепости. «Да говорю, передумали или другой дорогой пошли!» Уже весь извелся брел. «Да чтоб тебя! Еще двадцать минут до установленного времени! Чем более! Уже давно!» «Тихо!» Что-то в ночном лесу неуловимо изменилось. Я поспешно закрыл глаза и врубил на полную ухан. «Шаги! Осторожные, крадущиеся! Много!» «Идут полная тишина!» — прошептал я, едва слышно. «Метров сорок до ближайшего к нам фланга. Все по плану. И теперь все зависит от того, сумела ли Петровна создать достаточную иллюзию безмятежности в крепости и ее округе». Когда Ухан перестал различать передвижение армии эльфов, мы ползком двинулись следом. Молчал даже Брил. Его выдавало только учащенное дыхание, ему не терпелось вступить в схватку. Периодически я врубал прослушку и, убедившись, что впереди чисто, давал знак следовать дальше. А потом ухан стал не нужен, лес вдруг ожил, эльфы побежали в сторону крепости. Ждать здесь, вуаль не снимать, в бой без крайней необходимости не вступать, скомандовал я и сорвался с места. Это тебе не орки, никаких рогов и дружного рева! Просто армия невидимых тихих убийц, выскочивших из леса, пробившая предел обнаружения без колдунства, позволяла даже в темноте отчетливо видеть минимум тысячу атакующих врагов. Еще два раза по столько бегут с других сторон. Тянуть рискованно, в любой момент меня могут засечь, но и торопиться нельзя. Раб бежал чуть позади, но раз молчит, можно чуть потянуть. Еще немного. Чтобы первые ряды подбежали как можно ближе к стенам. Крепость будто взорвалась. Во все стороны прызнули бесчисленные горящие стрелы, магические залпы и полетели камни. Застигнутые врасплох эльфы спотыкались, натыкались на своих, выбегали из-под и потери скрытности тут же пользовались защитники крепости. Пора и мне внести вклад. Я резко затормозил. Конечно, не такие плотные ряды, как хотелось бы, зато неожиданно. Крик Банши!» Кости лица затрещали, а челюсть пронзила боль. Но это херня по сравнению с тем, как досталось эльфам. Убил я не так много, но весь этот фланг мгновенно потерял невидимость, а многие и сознание. «Прикрывай меня!» — крикнул я рабу и бросился назад. Как и ожидалось, никому из остроухих не пришло в голову преследовать меня. Да и какие могут быть разумные мысли в первые несколько секунд после крика Банши? «Особенно, если тебя в это время расстреливают со стен». Подбегая к опушке, я убил двух отставших эльфов и принялся искать своих. «Даже не дома говорить, что мы будем тут лежать!» — поднялся навстречу гном. «Я тоже опыта хочу!» Я оглядел пати и кивнул. Не только же пиками качаться. «Раненых оставляя Моле и Руслану. Идем тихо вдоль опушки. У них могут быть группы прикрытия. изи -катка. Деморализованные эльфы разрозненно бежали назад, планируя скрыться под сенью, пусть и земных, но деревьев. И тут их ждали мы. «Брил, сейчас топор отберу нахрен, ты ж его почти пополам разрубил!» «Не рассчитал!» «Оля, что тупишь? Вот сюда надо всаживать, чуть сильнее! Видишь, дергается еще!» Я шел, держа копье на готове. Но оно так и осталось девственно чистым. Ребята справлялись хорошо. уровень. Обрадованно воскликнул Руслан. Тогда остальные мне! Даже в темноте я видел, как надула губки Оля. Мне еще двадцать тысяч. На поле больше никого, констатировал Брил. На ногах. Значит, идем в сторону крепости. И Оля тыкает шеи тем, кто лежит, произнес я. Заодно обыщем. Наверняка что-то толковое найдется. С других сторон крепости бои шли дольше, но не намного. Как только эльфы окончательно поняли, что их ждали, они тут же отступили. Теперь, если орки не подвели, их и дома ждут сюрпризы. Нам открыли небольшую дверцу рядом с главными воротами. «Вот значит, кто там гладку драл!» — Рычала Петровна, оскалив длинные клыки. «А это еще кто?» «Это языки!» — я бросил на землю двух пленных эльфов. «У их отряда очень большие потери, и я подумал, мало ли ты захочешь наведаться к ним в гости, если, конечно, орки тебя не опередят». «Да, может, и лучше, если опередят», — прищурила глаза оборотень. «В любом случае, вам спасибо. Золотишко, артефакты и богатый стол будут готовы через пару часов». «Отлично». Крепость бурлила. Возвращающиеся из-за стен бойцы скидывали добычу и убегали опять. Женщины сразу хватали ее и несли на сортировку. Отовсюду доносилось блеяние, мычание и кудах-то испуганных, перемещенных на ночь внутрь крепости животных и птиц. — Налеха! — спросил Брил, когда мы обходили последний деревянный дом перед пиком. — Да, нельзя тратить время на поочередный сон. С папой в этот раз встретиться не удалось. Вода, орки и речные монстры. Снова очень, очень много воды. Снились мне по кругу три с лишним часа. Сон был псевдопророческим, но, к сожалению, я в нем ничего не понял. Но из колеи он меня выбил здорово. Испытания мы прошли, набрав на треть меньше очков, чем в прошлый раз. Но, учитывая мое разбитое состояние, и то хорошо. Уже рассвело, и ряд столов стояли вокруг пика. Петровна не обманула. Они ломились от обилия крафтовой и обычной еды. Народ гулял не первый час. За время нашего отсутствия неподалеку возвели невысокую сцену, и сейчас на ней выступал квартет: две гитары, барабаны и скрипка, бодрый ритм и веселое настроение. То, что надо после тяжелой ночи. Люди смеялись и танцевали. Вернулись! подхватило несколько голосов, и нам сразу указали на длинный стол. Во главе сидела Петровна, на этот раз в человеческом обличии. Но больше всего меня удивил, расположившийся рядом с ней, тот самый орг которому я передал карты. Скамейка напротив них пустовала и ждала нас. «Налейте гостям!» — распорядилась руководительница, хоть в этом и не было нужды. Две совсем юные девчонки уже наполняли досистемные стеклянные кружки желтым пенящимся напитком. «За победу!» — кратко произнесла Петровна и залпом опустошила гигантский кубок. Орк что-то прорычал и последовал ее примеру. «За победу!» — рявкнуло сразу несколько сотен глоток. Присмотревшись, я заметил среди пирующих много зеленокожих. «Враг моего врага — мой друг, так ведь говорят». Хотя у меня мелькнула не очень хорошая ассоциация с красной свадьбой из «Игры престолов». Мы выпили и расселись. Девочки снова подбежали, и на наших тарелках появились аппетитные куски поджаренного мяса и отварной картофель. «Баранина!» — прокомментировала баба, «Мне показалось, или слюна потекла по ее подбородку». Перед ней самой стояла миска с салатом. «Диета!» — перехватила она мой удивленный взгляд. «После полуночи только овощи, а то потом трудно остановиться». Орк опять что-то рыкнул под нос и придвинул к женщине тарелку с соленьями. «Хорошо, что я не на диете!» Жареное мясо таяло во рту. «Как прошло в целом?» — с набитым ртом спросил я. «Идеально!» — засмеялась Петровна и, схватив большое блюдо с рябчиками, перегнулась через стол. То, что было в ее декольте, увидели все окружающие. И принялась подкладывать по очереди всем нам. Ночью, конечно, по-настоящему большой урон только вы нанесли. Ушастые осторожные и быстро свалили. А вот орки не подвели. Она повернулась и положила руку на плечо новому союзнику. Да что за глюки опять? Мне показалось, что он прислонился к ладони зеленой щекой. — Спасибо за карту! — рыкнул орк и рыгнул. — Ого! Успел нахлобучить эльфов, вернуться и напиться? С такой любовью к человеческому бухлу им вообще нельзя качать сопротивление ядом. Хотя его же можно вырубать на время. Орки напали на два из трех поселений Остроухих. Продолжала, не убирая руки с плеча Зеленокожего Петровна. по первому пока нет детальной информации, но там вроде как отбились эльфы. А вот во втором мой отряд встретил отряд Жаважа. Он как раз собирался отступать. «Не собирался я отступать!» Яна возразил орк. Пере переформировались для следующей атаки. Неважно. Ну, я со своими помогла. Теперь как минимум один пик чисто от остроухой нечисти. Интересная ночь. Сегодня я помог оркам вырезать эльфов. При этом правильно мысль подсказывала, что все сделано верно. На несколько секунд воцарилась тишина. А потом резко вступили барабаны. За ними гитара, скрипка и присоединившийся к ним баян. Люди поскакивали с мест и пустились в пляс. Да чего говорить, даже я, далеко не любитель танцев, соскучился по возможности просто, ничего не делая, расслабиться. Эх! Была бы тут Иль, отключил бы сопротивление ядом и показал бы ей людскую дискотеку. «Поздравляю!» — поднял я кружку. «За победу!» Мы снова выпили. «Когда пойдете?» — спросила Петровна. Награда в доме у меня лежит? Да, минут через двадцать. А что так быстро? расстроилась женщина. Сегодня точно никто не нападет. Давайте погуляем. До дома ждут. А где дом? Рыкнул, не отводя глаз от подруги оборотня, Жироваш. За рекой, на запад. Если у Рязани, лучше тут оставайся, Ха -ха. заржал Орк. Почему? Онемевшими губами произнес я. «Да там местный глава орков собирает ополчение, хоть всех, кто позу людей вырезать!» «Почему?» — снова сорвался нелепый вопрос. «Да откуда я знаю?» — отмахнулся орк. «Видно, яйца прищемили, раз гонцов с призывом на тысячу километров через реку отправляет!» А гонец давно убежал. Жраваш не донес до рта баранью ногу и, прищурив глаза, внимательно посмотрел на меня. Возможно, у него так же, как и у меня сейчас, мысленный курсор мигал над кнопкой активации основного оружия. Через несколько секунд он перевел взгляд на Петровну, потом на танцующих людей и орков. «Он пришел к нам в крепость, когда мы были у альфов. Ушел полтора часа назад». Орк положил баранью ногу и, схватив кубок, в два глотка осушил его. «Поторопись, они вряд ли будут ждать таких дальних союзников, как ты».